Глава 26 Вы сняли с малыша перчатку, завершила я ее пассаж, и увидели необычный пальчик. Олимпиада Андреевна кивнула. Верно. Я сразу сообразила, почему Ивета привела к нам своего ребенка и отчего она всегда молчаливая, разболтала свои личные тайны. Хотела запустить слух про связь с Федором, выводила из-под угара Геннадия Ильича. Может, кто-то его жене Ирме ерунду нашептал. Ирма была дочерью очень влиятельного человека. Она Геннадия из грязи вытащила. Поддерживала его постоянно, обладая огромными связями. Ректор супруги побаивался. Та могла ему много неприятностей принести. «Я тебя породил, я тебя и убью». Эта жизненная установка вполне подходила Ирме. Она очень резкая, бескомпромиссная, а порой даже жестокая женщина. Но в институтские дела Ирма не совалась. Приходила на официальные мероприятия два раза в год, не больше. Скромно сидела в зале, не в первом ряду. В ее присутствии Геннадий Ильич делался меньше ростом и ужимался в объеме. Выглядело это забавно. Видно, Вета искренне любила ректора, раз родила ему сына и скрывалась в тени. «Думается, вы ошибаетесь», — не согласилась я. «Мизинец» напомнила Олимпиада Андреевна. «Не о Мише речь», — отмахнулась я. «Ладно, Вета, она женщина, готовая на самоотверженные поступки. Но Фёдор, он-то почему подтверждал эту ложь?» «Не знаю, не думала об этом», — призналась собеседница. Я решила изложить собственную версию событий. Учитывая факт, что Привалов спешно уволился с места заведующего лаборатории и крупного института, и очутился на незавидной должности в Заштатном научном центре, ситуация, скорее всего, развивалась так. Вета, девушка из провинции, мечтала остаться в столице, поэтому с легкостью стала любовницей Геннадия Ильича, который выбил ей ставку и, вероятно, помог с жилплощадью. И Вета была молода, а ректор в годах, но девушка ради удачной карьеры терпела притязание старика. Но, как говорится, сердце не прикажешь, Вета влюбилась в Фёдора. Тот ответил ей взаимностью. Геннадий Ильич узнал об измене подруги и выпер парочку на улицу, продемонстрировав, кто в институте полновластный хозяин. «Мизинец», — напомнила Олимпиада Андреевна. «Миша, сын ректора». Вполне объяснимый факт, — не дрогнула я. Вета была беременна от Геннадия Ильича. Наверное, до скандала она жила с обоими мужчинами. И решила, что ждет ребенка от Федора. Весь институт знал об отметине ректора, перебила меня ученая дама. Смею вас заверить, привалов неумственно отсталый тип, один взгляд на новорожденного, и все ясно. Действительно, осеклась я, дико получается. Может, Федор до такой степени любил Вету, что согласился принять чужого ребенка? Или она уже была беременна в момент начала страстного романа с Приваловым? Так иногда случается. Женщина носит ребенка от одного мужчины и в этот период влюбляется в другого. Честно признается новому кавалеру в своем положении, а тот объявляет себя отцом нерожденного малыша и дает ему свою фамилию и отчество. Редкий, но возможный вариант, согласилась Олимпиада Андреевна. Однако в данном конкретном случае он не подходит. Вы ошибаетесь, пылка отстаивала я свою позицию. Миша был по документам привалов. Фёдор, женившись на Иветте, официально усыновил мальчика и любил его, заботился о нем, одевал, обувал, кормил. Учёная дама с легким укором посмотрела на меня. Проблему нужно рассматривать под разными углами, учитывая совокупность факторов. Примем вашу версию. Страстное чувство, вспыхнувшее между Еветой и Фёдором, заставило первую уйти от влиятельного покровителя, а второго — взвалить на свои плечи заботу о чужом сыне. К тому же пара рискнула карьерой. Геннадий Ильич являлся ректором одного из ведущих институтов в области той науки, которую избрали любовники. Редкий человек удержится от совершения гадостей тем, кто наплевал ему в душу, проявил черную неблагодарность. Геннадий имел огромные возможности и обширные знакомства. Пара разговоров с нужными людьми — И на пути карьеры Веты и Фёдора воздвигается бетонная стена. Научный мир узок, все друг друга знают, заседают в одних советах. Тут так. Сегодня я твоего врага утоплю, завтра ты моему протеже белый шар положишь. Теперь пару слов о нашем хозяине. Геннадий Ильич был хороший руководитель, заботливый рулевой института. Он умело балансировал на грани между кнутом и пряником мог так на совещании отругать, что слезы из глаз сыпались. Но отчитывал он подчиненных только за дело. Геннадий Ильич не терпел лени, вранья и непрофессионализма. А для старательного подчиненного становился отцом родным. Он умел и веселиться, обожал капустники, охотно принимал участие в самодеятельных спектаклях, любил петь. В институте существовала традиция. В конце декабря Местком всегда устраивал елку для детей-сотрудников. Снегурочки менялись, а вот Дед Мороз был постоянным. Его роль исполнял сам Геннадий Ильич. «Начальника ангел с крыльями», — усмехнулась я. «Шоколадный набор, раритетный экземпляр управленца». «Но и на солнце есть пятна», — менторски продолжала Олимпиада Андреевна. «В отношении женщин Геннадий не всегда проявлял великодушие». Если отмеченная царским вниманием красотка соглашалась стать фавориткой, ректор активно подталкивал ее вверх. После того, как роман завершался, Геннадий Ильич сохранял добрые отношения с партнершей, помогал её карьерному росту. Так сказать, поливал старый цветочек, даже заведя новый. Но если глупышка не оценивала своего счастья и отвергала местного бога, вот тут он свирепел и начинал преследовать гордую дурочку. О злопамятности Геннадия Ильича ходили легенды. Он с легкостью уничтожал тех, кто ущемил его самолюбие. Однако с Ветой получилось очень странно. Покинув стены института, она не лишилась его покровительства. Геннадий Ильич даже издал книгу в соавторстве с бывшей подчиненной. Все понимали, что трудно вояло вето. Ректор лишь поставил свою фамилию на обложке. Но это было наивысшим проявлением расположения. Знаком, сообщившим научному миру об особом статусе Иветты. И одним изданием дело не ограничилось. В разных журналах стали появляться статьи тех же соавторов. Геннадий Ильич пару раз брал с собой Иветту на конференции. Олимпиада Андреевна помолчала, размышляя. Затем продолжила рассказ. «Неужели ректор стал бы так поддерживать ту, что ему изменило? Да ни за что!» До самой смерти Геннадия Ильича Иветта оставалась у него под крылом. Мне порой казалось, что она была самой страстной любовью старика. Еще, После того, как Иветта покинула стены института, ректор перестал крутить романы с молоденькими фифами. Нет, он по-прежнему мог ущипнуть приглянувшуюся ему девочку, но постоянных фавориток не заводил. Наши тетки, заметив эту перемену, грустно отмечали, стареет Геннадий Ильич, кончился у него порох. Я тоже считала, что возраст утихомерил нашего Казанову. Количество тестостерона упало, на хорошенькие мордашки ректор смотрит по привычке. Но после того, как Вета заявилась с мальчиком на ёлку, я заподозрила, что роман между ней и пожилым академиком не угас, Костер все еще горит. Но почему тогда и Вета, и Федор ушли с работы? В растерянности спросила я. В их интересах было оставаться под покровительством Геннадия Ильича. Не знаю, скривила губы Олимпиада Андреевна. Вот уж странность, не успокаивалась я. Привалов очутился в заштатном месте, и Ветта пару лет нигде не работала, сидела с ребенком. Зато потом оба взлетели к вершине, перебила меня ученая дама. Ветта неприлично рано защитила докторскую члены ученого совета, люди в возрасте. Юных выскочек они не любят, но и Ветта без проблем прошла испытание. Тут явно не обошлось без Геннадия Ильича. Он и кентавру, кстати, помогал. Кентавру? повторила я удивленно. Олимпиада Андреевна засмеялась. Это прозвище Федора. Его так коллеги за глаза звали. В свое время одно издательство выпустило книгу 12 подвигов Геракла, детский вариант греческих мифов. С хорошей литературой в СССР, как, впрочем, и со всем остальным, были проблемы. И вот один наш сотрудник зашел однажды в магазин, где красивый томик как раз выложили на прилавок, и схватил раритет для сына. Принес в институт, похвастался перед приятелями. Те стали перелистывать страницы и наткнулись на изображение кентавра. Все рассматривали иллюстрацию и хохотали. «Кентавр до невероятности походил на Федора. Лицо словно с привала писали. Вот с тех пор кличка к нему и пристала. Федор не обижался, иногда сам говорил о себе: Кентавр пошел в буфет за пирожками. Я улыбнулась. Весьма мило. Олимпиада Андреевна издала протяжный вздох. Да, Федор Сергеевич, кстати, был красавцем. Если бы захотел, к нему в постель полонститута прыгнула бы. Но привалов за юбками не бегал. «Наверное, Вета тоже отличалась незаурядной внешностью, раз на нее запали и Геннадий Ильич, и кентавр», — предположила я. Хозяйка подъехала на кресле к высокому секретеру и откинула его крышку. «Сейчас покажу. Где-то тут лежит. А, нашла». Фото сделали в тот день, когда институту исполнилось 30 лет. Все сотрудники собрались в зале и решили запечатлеть себя для истории. Я вторая слева. «Вы совсем не изменились», — покривила я душой. «Свежо, предание», — махнула рукой профессор. «Ну, спасибо за комплимент». Вета в первом ряду. Изродованный артритом палец указал на изображение коротко стриженной блондинки с простоватым лицом. Я испытала разочарование. «Это и Вета?» «Не похоже она на роковую красавицу. Таких женщин на улицах масса. Пройдешь и не обернешься. Вот в третьем ряду настоящая нимфа стоит. Кстати, тоже светловолосая. Интересно, почему Геннадий Ильич выбрал Вету? Будь я мужчиной, завела бы роман с девушкой, похожей на Афродиту. Олимпиада Андреевна провела ладонью по снимку. Альбина Наметкина действительно выделялась на общем фоне. Мало того, что красавица, но еще ей повезло родиться в очень влиятельной семье. Ее отец в советские годы, был депутатом Верховного Совета. К ней Геннадий Ильич даже приблизиться боялся. Ведь стоило ей намекнуть папочке о его домогательствах, и у ректора начались бы огромные неприятности. Нет. Геннадий не трогал Алю, всегда ее хвалил, ставил другим в пример и даже слегка заискивал перед ней. «Представляю, как Алю любили коллеги, в особенности дамы». Поддержала я пустую болтовню. «Хороша собой». Из обеспеченной семьи одевалась, наверное, шикарно. «Прибавьте еще и любимого мужа», — вновь указала на фото Олимпиада Андреевна. «Последний ряд, крайне справа». Я посмотрела и не сдержала возгласа. «Какой красавчик!» Роман Красюков, — представила Аполлона Олимпиада, предприимчивый молодой человек. «Фамилия отнюдь не гламурная», — засмеялась я. «Зато внешность модельная». «Хоть завтра на подиум!» Олимпиада Андреевна взяла пульт и включила кондиционер. Ну, в советские годы слово «манекенщица» являлось синонимом проститутки. А уж что могли сказать про мужчину, который демонстрирует одежду, и подумать страшно? Роман и Аля вместе пришли на работу. И вы правы. Сначала к наметкиной отнеслись настороженно, Но потом общественное мнение резко изменилось. Алечка была милой, Всегда пыталась помочь окружающим, не стеснялась обращаться к могущественному папе с просьбами. Охотно давала деньги в долг, не щеголяла бриллиантами, не носила норковых шуб. Полагая, у нее в шкафу было не одно манто. Но на работу она ходила в мутоновом полушубке, добротном, но не поражающем воображение. Вот Роман был менее интеллигентен. Ездил на «Волге», что сейчас равноценно обладанию Майбахом менял золотые часы и носил шикарные костюмы. Но ради Алечки ему прощали попугайство. Роман не отличался большим умом, просто сумел пристроиться зятем в элитной семье и стрик купоны. Альбина обожала мужа. Почти каждую фразу начинала словами «Как считает Рома» или «Надо спросить советы у Ромочки». «Бедная, бедная Аля. Вот уж кого Господь неизвестно, за какие грехи наказал». Ее судьба прямо иллюстрация поговорки: Не родись красивой, а родись счастливой. Я очень расстроилась, узнав о ее смерти. Молодая, красивая, обеспеченная, влюбленная, и. Жизнь оборвалась на взлете. Крайне несправедливо. Кстати, вот кто мог бы вам рассказать подробности про роман Федора и Веты. Хитрая и Ветта постаралась подружиться с Алечкой. Наметкина, несмотря на открытость и демократичность, никого к себе не приглашала и сама по гостям не ходила. Исключение сделала лишь для Веты. Конечно, Альбина владела полной информацией о личной жизни и Веты, но она умела хранить тайны. Обидно, когда погибает человек, который мог бы жить и жить. Я решила завершить эту часть разговора. Верно, не успокаивалась Олимпиада Андреевна. Представьте, Алечка попала под машину. А вскоре после этой трагедии из института ушел Федор, а затем Вета. Во мне проснулся интерес. «А где сейчас Роман?» Профессор убрала фотографию в секретер. Исчез с горизонта. Едва Привалов сменил работу, как красавчик подал заявление об увольнении. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Никаких научных работ под фамилией Крысюков я не встречала. На конференциях и семинарах с ним не сталкивалась. «Можете назвать отчество и год рождения Крысюкова?» — попросила я. Не выказывая ни малейшего удивления, Олимпиада Андреевна снова вытащила снимок и посмотрела на его оборотную сторону. «Роман Николаевич Крысюков? Год рождения тут, конечно, не указан, но я помню, где у них с Алечкой была квартира». «Вы бывали у Наметкиной в гостях?» — удивилась я. «Нет», — решительно ответила профессор. «Уже говорила, что Аля не сходилась близко с коллегами. У нее в гостях бывало лишь Вета. А про квартиру я от Альбины знаю». Один раз она услышала мой разговор по телефону. Я не могла купить дочке шубку на зиму и просила мужа подкатиться к кому-нибудь из продавщиц, пообещать переплату за услугу. Дождалась окончания беседы и предложила. «Я живу на улице Кузова», «В доме, где на первом этаже находится детский мир. Знаю там одну девушку и могу тебя с ней познакомить». «Ценная услуга», — констатировала я. «Не то слово», — всплеснула руками Олимпиада Андреевна. «Надеюсь, потусторонний мир существует». И Алечка услышала мои слова благодарности. Продавщица оказалась человеком дела. Деньги — товар. Я к ней пару лет ходила и знакомых отправляла. Молодая женщина по имени Марианна, с виду ромашка, по сути, капкан. Очень деловая. Хорошо, что теперь подобных контактов заводить нет необходимости. Жизнь намного лучше стала».